Мальчики проскользнули в дом Денбро, как призраки. Отец Билла еще не вернулся с работы. Шэрон Денбро сидела на кухне и читала книгу. Запах ужина, жарящиеся трески, доплывал до прихожей. Ричи позвонил домой, чтобы сообщить матери, что он не умер. Просто заглянул к Биллу. «Кто пришел?» – позвала миссис Денбро, когда Ричи положил трубку на рычаг. Они застыли, виновато переглядываясь. Потом Бил откликнулся. «Э, — Это я, мама. — И Ри... ри Ричи Тозер, мэм! — крикнул Ричи. — Привет, Ричи! — с полным безразличием в голосе ответила миссис Денбро. — Поужинаешь с нами? — Спасибо, мэм, но мама зайдет за мной через полчаса или чуть позже. — Передай ей привет, хорошо? — Да, мэм, обязательно передам. П -п Пошли, прошептал Билл. Хватит болтать. Они поднялись на второй этаж и зашли в комнату Билла по мальчишески аккуратную, то есть настолько аккуратную, чтобы создавать у матери этого мальчишки минимум проблем. На полках навалом лежали книги и комиксы, на столе тоже комиксы, модели, игрушки и стопка сорокопяток. Тут же стояла и пишущая машинка старой. Ундервуд. Родители подарили ее Биллу два года назад на Рождество, и Бил иногда печатал на ней рассказы. После смерти Джорджа чуть чаще. Выдуманные истории, вроде бы, отвлекали от реальности. По нашлось место только на полу напротив кровати. На его крышке лежала сложенная одежда. Бил убрал одежду в ящики комода, потом взял со стола пластинки, просмотрел их. Отобрал с полдесятка, поставил на толстый шпиндель и включил патефон. Флитвудс Флитвудс – музыкальное трио, получившее известность после исполнения песни «Подойди ко мне нежно». «Come softly to me» – записанную и поднявшуюся чартов на первую строчку в 1959 году. Запели «Подойди нежно, дорогой». Ричи скорчил гримас. Билл улыбнулся, несмотря на то, что сердце у него бешено колотилось. «О -о -о «Они не лю любят -ро рок-н-ролл, а они по -п -п подарили мне эту п -п пластинку на день рождения, плюс две п -п пластинки Пэта Буна». Примечание «Пэт Бун» родился в 34-м Чарльз Юджин Бун, Американский певец, актер и писатель, по популярности соперничал с Элвисом Пресли. И Т Томми Сенса Томми родился в 1937. Томас Адриан Сэнс. Американский певец, автор, песен, актер Я с -с -с ставлю Литл Ричарда и Крикуна Джея Хокинса Джей Хокинс по прозвищу Крикун 1929 2000 Джилейси Дж... Хокинс, один из самых известных и влиятельных американских музыкантов 50-х годов. Когда их нет, нет дома. А если она услышит эту музыку, то подумает, что мы в моей комнате. Пошли. Комната Джорджа находилась по другой сторону коридора. Ричи. Посмотрел на закрытую дверь и облизнул губы. «Они не запирают ее?» — шепотом спросил у Билла. Внезапно ему очень захотелось, чтобы дверь была заперта. Внезапно он уже не мог поверить, что эта мысль принадлежала ему. Бил белый как мел, покачал головой и повернул ручку. Вошел первым, посмотрел на речи. Через мгновение Ричи последовал за ним. Бил закрыл дверь, приглушив флитвудс. Ричи подпрыгнул от едва слышного щелчка собачки. Огляделся в страхе и с любопытством. Прежде всего отметил сухую затвость воздуха. «Здесь давно уже не открывали окно», — подумал он. «Черт! Да здесь просто давно никто не дышал. Вот что!» ощущается в этой комнате. От этой мысли по телу пробежала дрожь. Он вновь облизнул губы. Взгляд его упал на кровать Джорджа, и он подумал о Джорджа, который сейчас спал под земляным одеялом на кладбище «Гора Надежды». Гнил там. И руки его не сложили, потому что для этого требовались обе руки, а Джорджа похоронили только с одной В горле у Ричи что-то булькнуло. Бил повернулся, вопросительно посмотрел на него. — Ты прав, — просипел Ричи. — Тут просто мурашки бегут по коже. Представить себе не могу. Как, -как ты решался заходить сюда один? — Он б -б был моим братом, — искренне ответил Бил. И иногда мне хочется зайти, и все. На стенах висели постеры. Постеры маленького мальчика. Один изображал Тома, великолепного, мультяшного персонажа программы «Капитан Кенгуру». «Капитан Кенгуру» детская телевизионная программа, 55-й, 84-й. В 50 60 годах ее составляющей частью были мультфильмы с Томом Великолепным, главным врагом которого выступал Крэбби Эпплтон, понятное дело, прогнивший насквозь. прыгающего через голову и тянущиеся к нему руки Крэбби Эпплтона, само собой прогнившего насквозь. На другом речи увидел племянников Дональда Дака, Вилли, Билли и Дилли, вышагивающих в своих кипариках с большими козырьками. На третьем Джордж раскрасил его сам, мистер До останавливал транспортный поток, чтобы маленькие дети... направляющиеся в школу, могли перейти улицу. — Мистер До говорить водителям. — Подождите, — гласила надпись на постере. Малыш не отличался аккуратностью, — подумал Ричи, — вылезал за контуры. И тут его передернуло. Другой постер Джордж раскрасить уже не смог бы. Ричи посмотрел на стол у окна. Миссис Денбро положила туда... Все табели с оценками Джорджа наполовину раскрыты, глядя на них, зная, что других уже не будет, зная, что Джордж умер прежде, чем научился раскрашивать плакаты, не выходя за контуры, зная, что его жизнь оборвалась окончательно и бесповоротно после того, как он получил лишь несколько детсадовских табелей и один в первом классе, Ричи, Впервые в полной мере осознал, что такое смерть. Словно огромный железный сейф. Упал ему в мозг и остался там. «Я могу умереть!» В диком ужасе закричал его рассудок. «Любой может! Любой!» «Ну и ну!» — с дрожью в голосе вымолвил он. «На большее его не хватило». «Да», — прошептал Билл. — сел на кровать Джорджа. «П -посмотри — Посмотри. Ричи проследил за пальцем Била и увидел лежащий на полу альбом. — Мои фотографии, — прочитал Ричи. — Джордж Элмер Денбро, шесть лет. — Шесть лет! — взвизгнул его рассудок точно так же, как и чуть раньше. — Шесть лет навсегда. Любой может умереть, мать его — «Кто угодно!» Он был а, а, открыт, добавил Бил. раньше. «А теперь закрыт», — нервно ответил Ричи, сел на кровать рядом с Биллом и посмотрел на альбом. «Книжки часто закрываются, сами собой». С -с «Страницы, да, но не а, а, обложки. Альбом з -з закрылся сам». Он повернулся к Ричи, его глаза на бледном лице стали совсем черными. Но он хочет, чтобы его открыли, я так думаю. Ричи поднялся и медленно направился к фотоальбому, который лежал у окна, занавешенного тюлем. Выглянув, он увидел яблоню во дворе дома Денбро. На черной искривленной ветви чуть... Покачивались качели. Ричи вновь посмотрел на фотоальбом Джорджа. Сухое, бурое пятно закрашивало торец, начиная с середины. Выглядело оно, как разлитый кетчуп, и Ричи без труда представил себе, как Джордж рассматривает фотографии в своем альбоме и ест хот-дог, или большой, залитый кетчупом гамбургер. Кусает и кетчуп капает на альбом. Маленькие дети всегда все пачкают. Это мог быть кетчуп. Но Ричи знал, что это не так. Он коснулся фотоальбома и отдернул руку. Какой холодный! Альбом долго, чуть ли не целый день лежал под солнечными лучами, которые лишь в малой степени рассеивал тюль, но от него так и веяло холодом. «Я просто оставлю его на месте», — подумал Ричи. «Я не хочу смотреть этот дурацкий старый альбом, видеть людей, которых знать не знаю. Пожалуй, скажу Биллу, что передумал. Мы вернемся в его комнату, почитаем комиксы, потом я пойду домой, поужинаю или лягу спать пораньше, потому что очень устал, а завтра утром, когда встану, у меня не останется сомнений, я поверю». что альбом измазан кетчупом. Именно так. Да. И он открыл альбом пальцами, которые находились в тысячи миль от него, на концах длинных протезов, и принялся рассматривать лица и места в альбоме Джорджа – тетушек, дядюшек, младенцев, дома, старые форды и студебекеры – Телефонные провода, почтовые ящики, заборы из штакетника, черпаки, в которых плескалась мутная вода, колесо обозрения на окружной ярмарке, водонапорную башню, руины металлургического завода Кичнера. Пальцы двигались все быстрее, и вскоре он уже листал пустые страницы, начал переворачивать их в обратном направлении, не хотел... Но ничего не мог с собой поделать. Открыл фотографию центра Дерри, пересечения главной улицы и канала где-то в 1930 году. Эта фотография стояла в альбоме «Последний». Школьной фотографии Джорджа нет. Ричи посмотрел на Билла, испытывая облегчение, смешанное с раздражением. И как это понимать? Большой Билл. Ш -ш -ш «Что? Последняя в альбоме?» Фотография центра города, стародавние времена. За ней все пусто.